Поручение. Лукул, прихрамывая, обходил строй. К нему были обращены суровые обветренные лица. Полководец знал каждого из своих воинов и научился читать их мысли. Сегодня у многих губы едва скрывали насмешку. Неужели уже стало известно содержание послания, доставленного гонцом из Рима? Интриги Помпея и тех, кто стоит за ним, — не оставляют и здесь, на краю света. Об этом позаботились публиканы и торгаши, которым я не дал довести провинции до полного разорения. По их настояниям Помпей стал владыкой морей для истребления пиратов. Конечно же, они теперь подумывают, как бы его сделать также владыкой Востока. Лукул перевел руки взгляд к приторию и разглядел долговятую фигуру Клодия. Неженка, подумал он, всегда приносит добрые вести. Может быть, пиратам удалось разбить Помпея? Или началось расследование об ограблении публиканами Азии, которого он так давно добивался? Весть оказалась недоброй и не дурной. Митридат, отступая, отравил и перерезал всех своих жен. Выслушивая жуткие подробности, Лукул думал. Они, по крайней мере, остались ему верны. Но не мог же я взять с собой Клодию или послать ей яд. — Мы уже не родственники, — сказал Лукул, когда Клоди кончил рассказывать. — Я отправил твоей сестрице развод. Последний ее любовник — Валерий Катул. Весь Рим декламирует его вирши, посвященные лесбии, узнавая в ней Клодию. — Твоя сестра предпочла мне, Нобелю и консулу, «Безвестного Веронца», — Клодий Диолуна развел руками, — «женщину можно ослепить происхождением, увлечь воинской славой, но чтобы пришпорить ее сердце, надо уметь командовать не воинами, а словами». «Поверь мне, Лукул, для этого нужен талант», — Лукул выдавил из себя улыбку. «Бедный Катул! Мнится мне, что он ненадолго переживет свой скоропалительный успех». По этой впечатлительнее нас, воинов. Мы же привыкли к изменам мужей и жен. Но довольны об этом. Догадываешься, о чем я хочу тебя спросить? Воля богов и намерение полководцев тайна для нас, простых смертных, патетически произнес Клоди. Но судя по началу нашего разговора, ты намерен послать меня лазутчиком в Тигранокерту. О, нет. В Антиохию! и не лазутчиком, а в твоем нынешнем звании. Никто меня не обвинит, что я отомстил брату за измену сестры. Ты будешь посланцем мира». Немного помедлив, Лукул достал из-за края плаща свиток, скрепленный воском с консульской печатью. «Отправляйся сейчас же и отыщи армянского царя. Я думаю, что мои условия его устроят». Если он пожелает чего-нибудь еще, соглашайся. Лишь бы выдал Митридата. Думаю, он и сам будет рад избавиться от такого беспокойного тестя. Клоди взял свиток и нерешительно повертел его пальцами. — Ты еще не оставил мысли провести старика в своем триумфе по форуму? — Старика. Да он моложе любого из своих сыновей. В нем не остывает пыл ненависти, зажженной еще в юности. «Но ты ведь помнишь, что твой учитель, Сулла, отпустил Митридата с миром и, кажется, не прогадал?» «Тогда у Митридата было куда удалиться. Теперь он опасен, как взбесившийся волк».